«Хорошо». Джек направился по коридору к своему номеру. Нельсон чуть задержался. «Я говорил сегодня утром с Зи. Пока Мэнди спала, она наведовалась в реанимацию. Зи говорит, на Кэрол смотреть страшно. У Тейта слегка поникли плечи. «Да, так и есть. Молю Господа, чтобы этот хирург смог выполнить, что обещает».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 Из-за недавней бурной ссоры в то утро отношения между ними были напряжены. Кэрол не терпелась поскорее оказаться в Далласе и заняться покупками. В аэропорт они приехали рано, так что у них еще было время выпить по чашке кофе в ресторане. Мэнди случайно провела на себя апельсиновый сок. Кэрол, естественно, отреагировала слишком бурно, выходя из кафе, Она все отчитывала Мэнди за испачканный передник. «Господи, Кэрол, да пятна даже не видно!» Ступился он за ребенка. «Я его отлично вижу. Тогда не смотри на него!» Она смирила мужа тем убийственным взглядом, который давно перестал на него действовать. Он на руках нес Мэнди к выходу на посадку, рассказывая, какие замечательные вещи ожидают ее в Далласе. У самых ворот... Он присел на корточки и обнял девочку. «Желаю тебе интересно провести время, солнышко. Привезешь мне подарок?» «Мамочка, можно?» «Конечно», — ответила Кэрол рассеянно. «Конечно», — заявила ему Мэнди, расплываясь в улыбке. «Буду ждать с нетерпением». Он еще раз притянул ее к себе на прощание. Выпрямляясь, он спросил у Кэрол, не хочет ли она, чтобы он дождался, пока самолет взлетит. «Зачем?» — ответила Кэрол. Он не стал спорить, только удостоверился, что все вещи при них. «Ну тогда до вторника. Смотри, не опаздывай нас встретить!» — прокричала Кэрол, подталкивая Мэнди к выходу на посадку, где стюардесса проверяла посадочные талоны.